Не, я смогла лишь удивиться щедрости короля заклинателя. Искренне благодарю вас. Тогда мы быстро обсудим дело. Я молю вас подождать, несмотря на столь наглую просьбу. Всё в порядке. Вы можете выйти. Двое из них встали и вышли, а затем удивительно быстро вернулись. Нет, они изначально пришли к общему согласию. Просим прощения за задержку, ваше величество. О, нет, вы можете продолжать и обсудить больше. Я не возражаю. Ну, тогда каков ваш ответ? Да, наш ответ таков, что мы согласны на все озвученные вами условия, ваше величество. Я не прошу вас повиноваться мне. Я просто заключаю с вами сделку. Теперь необходимо оформить всё в письменном виде, но сейчас у меня нет необходимого оборудования и штампов. Давайте обсудим это позже. Вы же не против, если я воспользуюсь письменностью Колдовского королевства? Среди нас есть те, кто могут на ней читать, поэтому это не проблема. Тогда вас не затруднит представить там человека, кто настолько же силён, как Мамон? Ах, это он стоит прямо перед вами. Другими словами, это я. Тишина вновь заполнила комнату. Нея и другие потеряли дар речи и просто пялились в одну точку. Как следует проморгавшись, они вернули себе способность думать, и мозг снова заработал. Ваше величество, вы настолько же сильны, как Момон? Слова Ремедио заставили меня замереть на месте, но был человек, которого они наоборот привели в движение. Пожалуйста, подождите секунду, капитан. Есть кое-что другое, о чём в первую очередь мы должны спросить его величество. Густов повернулся к кораблю-заклинателю. Не станет ли это проблемой, если ваше величество оставит свою страну и отправится в Святое королевство? Сложно предсказать, сколько времени вам придётся там пробыть. Это вовсе не проблема. В отличие от Мамона, я способен использовать магию телепортации. Зная, как найти вашу базу, я могу свободно перемещаться между ней и колдовским королевством. Но, но даже так, чтобы правитель страны лично отправился туда, это слишком. Вы слушали меня, вы разве сами не подумали о том, что я лично отправлюсь туда? Я же сказал, что намереваюсь победить ельдвофа. и взять горничных под свой контроль. Вы помните, было бы сложно сделать это всё из колдовского королевства. Также отвечая на вопрос капитана Кастодио, я сильнее Мамона. Тогда проблем быть не должно, Густов. Конечно, с этим будут проблемы, ваше величество. Это очень злая шутка по отношению к нам. Вице-капитану пришлось набраться храбрости, чтобы прекричать это. Это не шутка. Никто, кроме меня, не сможет победить Йелдвоофа. К тому же, я отправлюсь один. Я не буду приводить с собой армию. А благодаря тому, что я буду один, мы сможем лично обсуждать все вопросы. Но если ваше величество получит неизлечимую рану от Йелдвоофа, то это может привести к напряжённой ситуации между нашими странами. Всё так, как говорит Густав, ваше величество, с этим правда не будет проблем. Абсолютно. Но Густов, я ещё не закончила, не перебивай меня. После того, как она движением руки остановила Густова, Ремедиус низко поклонилась. В таком случае, мы переходим под ваше попечение, ваше величество. Атмосфера в комнате успокоилась. Словно только что прошёл шторм, и действительно, так и было. Но от стены отозвался возглас Густова. О чём вы думаете? Нанять короля, короля страны, чтобы сразиться с льдовофом и ещё всякой всячиной? Ная была с ним согласна. Может, он и действует вопреки здравому смыслу, но не настолько же. Среди всего этого сумбура Ремедиус говорила предельно спокойно. Скажи, не всё ли равно, что случится с этой нежитью? В комнате снова воцарилась тишина. С одной стороны демон, с другой нежить. Нам всё равно, кто кого убьёт, не думаешь? Глаза Густова расширились от этих слов, не потому, что он согласился с мнением капитана, а из-за шока от этих слов. Что она только что сказала? Они оба враги человечества. В таком случае идеальным вариантом будет, если они уничтожат друг друга. Хотя мы не будем просто сидеть сложа руки и наживаться на этом. Даже если король заклинатель получит смертельную рану в схватке с Йолдвоофом, мы не будем пользоваться его состоянием, но на этом всё. Примедиус повысил ок голос. Капитан, если король заклинатель, что контролирует столько нежити, умрёт, То когда вся эта пакость обретёт свободу, не обернётся ли это всё общим неописуемым хаосом? Когда придёт время, королевство, империя и теократия справятся с угрозой, конечно, мы тоже пошлём помощь, но Святое королевство слишком сильно разозлило Йелдвофов. Пока наша страна не восстановит свою силу, всё, что мы можем делать, это морально поддерживать их с этой точки зрения. Наша страна даже выигрывает от столкновения между Л2офом и королём Заклинателем. Капитан, лицо Густова застыло. Какая же это справедливость? Настоящая. Это всё для спасения нашего народа, для спасения людей, страдающих больше всего. Не то чтобы я хотела, чтобы семена страданий проросли в другие государства. Мне тоже хочется верить в победу короля Заклинателя, ибо он помогает святому королевству. Кто это? невольно подумала Нея, смотря на говорящую с спокойным иронным тоном Ремедиус. Действительно ли это капитан паладин Святого королевства Ремедиус Костодио? Нея не была полностью уверена. В конце концов, она всегда была от неё далека. Однако ей почувствовалось, что перед ней стоит совсем другой человек, не тот тот капитан, которого она знала. "Голстав, ты ведь не возражаешь?" Если ты согласен с этим, то нам стоит подумать над нашим следующим шагом. Вы сказали следующим шагом? Мы должны обдумать то, как именно используем короля-заклинателя. По спине Неи поползли мурашки. Почему именно я слышу такие разговоры? подумалось Нее. Нет, она была не единственной. Оглядываясь вокруг, она увидела паладинов, у которых тот же вопрос был написан на лицах, и Нея, вероятно, сейчас выглядела так же. Гостов, есть ли какие-нибудь идеи? Нет, вообще нет. Может, нам стоит подумать, что делать после того, как вернём всё с королём-заклинателем? Ну, если король-заклинатель не только болтать горазд, но и в действительности может сразить Фелдвовофа, как насчёт того, чтобы отвоевать столицу, а потом мы могли бы попросить его одолеть Эльвовофа? Это было бы очень нехорошо. Его высочество сказал, что намерена долеть Эльвовофа. отчинить горничных и вернуться назад в свою сторону. Поэтому нам стоит откладывать победу над делдувофом до последнего, чтобы извлечь максимум пользы. Если мы последуем вашему плану, капитан, у нас не останется сил для победы над оставшимися полулюдьми. И что ты предлагаешь? Густав на мгновение задумался, а потом высказал предположение. Для начала нам нужно увеличить нашу численность. Другими словами, мы должны спасти товарищей, захваченных в плен. Понятно, великолепная идея. В конце концов, есть важные люди, которых нам нужно спасти. Вы имеете в виду членов королевской семьи? Примедеус выразила согласие негромким угум. Хотя святая королева уже погибла, они не получили известий о том, что вся королевская семья умерла. Если кто-то из них был ещё жив, они, возможно, могли бы использовать его в качестве политической фигуры и получить всестороннее содействие южной знати. Кроме того, дворяне, которых мы спасём, несомненно, отблагодарят своих освободителей. Большинство дворян не поддержали святую королеву, и капитан не помнила, чтобы хоть кто-то из них ей нравился. Однако кто-то из них мог быть в кровном родстве с южной знатью, что послужило бы им на пользу в формальных обращениях. Армедиус посмотрел на неё. Ароженосцы с ней. Иди и сопровождай короля заклинателя. Убедись, что склонишь его в нашу сторону. А чего? Прошу, пожалуйста, подождите. Я не могу служить королю будучи оруженосцем. Всё, что тебе надо делать это хорошо постараться, разве нет? Это не вопрос, решаемый усердной работой. Обычно она бы незамедлительно согласилась, но теперь она отчаянно пыталась отказаться. Этого она просто не могла принять. В главе Реймедиус должно быть творилось чёрт-и-что. "Верно, капитан", вмешался Густов. "Если у нас не будет человека с подходящим статусом на роль служанки его высочества, это счту за оскорбление. Как много ещё женщин в освободительной армии. Те женщины, что не могли сражаться, уже бежали на восток. Однако это не означает, что их вовсе не было". Густов уже собирался назвать их имена, Но капитан отрезала его на полуслове. Нам нужна женщина из паладинов. Если бы я отдала приказ женщине из духовенства, как вы думаете, что бы сделали храмы? Помнишь, моей сестры больше нет. Кроме того, человек на эту роль должен выбираться из присутствующих, которые услышали мои мысли. Думаешь, можно довериться кому-то ещё?